Глава 10 Людмила. «В небе клубились высокие облака, округлые, подсвеченные сбоку золотом солнца, и потому похожие на золочёные купола множество соборов, сгрудившихся над святой землей. На самом деле, как хорошо знала Праксина, золоченных куполов в Израиле было немного, строить храмы православным здесь не позволяли, даже если бы у них нашлись на это деньги». А денег как раз и не было. Монастыри бедствовали, деньги от них собирали по всем русским приходам зарубежья. Все храмы и строения ветшали, монашествующие жили почти в впроглоть, и все держались на одном «Господи помилуй». «Господи!» — взмолилась Апраксина, когда Боинг пошел на посадку. «Прости меня, старую грешницу, что в этот раз я прилетела на твою святую землю не по обету, а по делу». Но благодать святого места все равно заставит меня молиться и поклоняться святыням, так что давай, Господи, будем считать, что это такое деловое паломничество, и помоги мне, Боже мой, как ты до этого всегда мне помогал. Ее деловое паломничество началось с редкой удачи. В таможенном зале, где прилетевшие из Европы пассажиры дожидались досмотра багажа в длиннющей очереди, на что обычно уходило не меньше часа, к ней подошел молодой человек в форме офицера израильской армии и, заглянув под широкие поля ее шляпы, радостно воскликнул: Графиня, солнце мое! Вас ли я вижу? Апраксина узнала в нем старого знакомого. Боренька. Здравствуйте, барух. Ну, вас нет точно, Бог послал. «Вы видите, что здесь творится?» Она махнула рукой в сторону длинной очереди, прихотливо изгибавшейся по всему залу, согласно веревочным ограждениям. Мысли мое дело так издеваться над людьми». «А это, чтоб знали, кто в этой стране хозяева». «Не ты комплексы молодого государства», усмехнулся Барух. «Где ваши вещи, графиня?» «У меня только вот эта дорожная сумка, другого багажа нет». О, тем более, без проблем. Давайте мне сумку, идите за мной». Они прошли мимо очереди к группе таможенников, стоявших у выхода из терминала, и Барух Борис что-то сказал им на иврите, после чего молодые таможенники вытянули струнку и отдали Апраксиной честь, а старший Пучино торжественно произнес по-английски. «Добро пожаловать в Иерусалим, дорогая леди Элизабет!» «Что это за петушиное слово вы им сказали, Боря? Что они так вытянулись перед незнакомой старушкой?» заинтересованно спросила Праксина, когда они вышли на залитую солнцем площадь. Я сказал им, что было бы странно обыскивать знаменитую графиню Елизабета Праксину, благодаря которой уцелел терминал С в Мюнхенском аэропорту. Ах, это, вспомнила Праксина, мне повезло, что они знают об этом случае. О том, как пожилая русская графиня разоблачила группу террористов, готовивших целую серию взрывов в аэропорту Рим. В Израиле знали все. Примечание. Мюнхен, Рим. В просторечии просто. Рим. Так назывался старый аэропорт в Мюнхене. Новый аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса был открыт в мае 1992 года. Конец примечания. Ну вот почему они с таким почтением к вам отнеслись. И куда же вы теперь держите путь, Елизавета Николаевна? В Иерусалим. В Гефсиманию. У меня дела в русском монастыре... Я поеду туда на автобусе. Дорогая графиня, я сэкономил вам не меньше часа, избавив вас от досмотра. Может, теперь в благодарность подарите мне пятнадцать минут? Конечно, могу. Тогда посидите вот тут на скамеечке, подождите меня». Барух выбрал скамейку в тени большого лавра вишневого куста, поставил на нее сумку апраксиной. «Я мигом вернусь». Как и было обещано, он вернулся через четверть часа, за рулем джипа, подрулив прямо к скамье, на которой сидела Праксина. «Прошу вас, графиня, садитесь, я отвезу вас прямо на место назначения. Для меня возможность поговорить с вами наедине — это подарок». По дороге они беседовали, касаясь главным образом сегодняшней обстановки в Израиле и последних террористических вылазок у оповцев. Немного поспорили, что не мешало Праксиной наслаждаться теплым ветерком в открытом окне и любоваться окрестностями». Через час с небольшим начался подъем в горы. По бокам дороги стали появляться останки ржавеющей военной техники. «Памятники шестидневной войны», — заметил Барух. Напраксина кивнула. У нее к израильскому непрекращающемуся конфликту было сложное отношение. Вскоре она перестала обращать внимание на пролетавшие мимо машины холмистый пейзаж, хотя он становился с каждой минутой все выразительнее, а сосредоточилась на своих мыслях, поскольку ей уже скоро предстояла встреча с подозреваемой Людмилой Гурновой. Барух, понимающе замолчал. Дорога все круче поднималась в гору, и по мере приближения к Иерусалиму Апраксина чувствовала, как, несмотря ни на что, в ее душе устанавливается мир и спокойная глубокая сосредоточенность. Когда же впереди на холмах показался в сияющей дымке солнечный силуэт вечного города, она тихо ахнула и стала смотреть прямо перед собой – Скоро начались предместья, построенные из того же чудесного известняка, который в любую погоду кажется освещенным солнцем. К сожалению, они скоро сменились новой частью Иерусалима, застроенной уже по-европейски. Когда они проехали новый город и приблизились к стенам старого Иерусалима, она решила, что готова встретить спокойно все, что даст ей Господь на своей земле. Как же она любила Иерусалим! Обогнув холм, на котором возвышался окруженный древней стеной старый город с его куполами и колокольнями, минаретами, огромным золотым шлемом купола мечети Амара. Они свернули направо, переехали мост через Кедрон, еще раз повернули, и вот уже Апракса стоит перед запертыми железными воротами Гефсиманской обители святой Марии Магдалины. Тут они и простили с Борисом. «Время поджимает», — объяснил он, — «Но в воскресенье мы приедем сюда всей семьей на службу. Вы еще будете здесь, надеюсь?» oh, «К сожалению, нет, Боренька. У меня командировка всего на один день». Oh, как жаль». Когда джип, пятясь, съехал вниз по улице и скрылся за поворотом, Праксина нажала кнопку звонка. Сердце ее приподнято замирало, и было совсем не похоже, что приехала она сюда по делу. Вот ворота лязгнули, Заскрипели и разошлись на длину цепи, сцеплявшей их половины», — показалось лицо старой монахини в белом апостольнике. «Молитвами святых, отец наших, Господи Боже наш, аминь», — перебила Праксину монахиня, отмыкая висевший на цепи замок. «Проходи скорее, служба уже идет». Она без слов забрала у нее сумку и посеменила вперед, предварительно снова заперев ворот. Апраксина перекрестилась на золотые кресты храма святой Марии Магдалины, сияющие над террасами монастырского сада. Какое счастье она снова здесь! Неизъяснимый покой охватил ее только чуть-чуть, омраченный сознанием вины за цель посещения святой обители. Она тихо поднималась вслед за превратницей по каменным ступеням лестниц, ведущих с одной террасы на другую, на самый верх, к храму. В розовых кустах, росших в больших горшках, по краю лестниц гудели пчелы. В кипарисах, кедрах и оливах чирикали, свистели, звенели, переговариваясь птицы. Издалека уже доносилось пение «Монахинь». Окна и двери в храме были раскрыты. Сотворив три земных поклона перед иконой святой Марии Магдалины, в портике, Апраксина вошла в большие двери храма вслед за привратницей. Та молча поставила сумку на скамейку у входа, кивнула ей и снова вышла за дверь. «Свете тихий, святые славы», — пели монашки на клиросе. А Праксина, еще в джипе, успевшая сменить свою курортную шляпу на темно-синий шарф, скромно встала в левом углу возле свечного ящика. В храме было несколько паломников, и никто не обратил на нее внимания. За ящиком никого не было. Она взяла десяток свечей и положила на блюдечко бумажку в сто марок. Хор закончил пение, и пожилая монахиня начала читать... Паремии, отрывки из Ветхого Завета. Пока она читала, Праксина тихонько обошла храм, прикладываясь к иконам и ставя свечи. Слева от черного резного иконостаса на массивных подставках стояли два больших гроба темного дерева, а над ними висели иконы святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Приложившись к мощам, помещавшимся В ковчежцах, на крышках гробов, Апраксина опустилась на колени и со страхом и умилением помолилась святым преподобным мученицам, прося у них прощения и помощи. Из алтаря вышел седокудрый старенький священник, отец Нектарий, и начал провозглашать Ектенью. Господи помилуй, трижды вторил хор каждому прошению, отчего это... Ектения так и называлась сугубую, то есть усиленной. Сугубая ектения сменилась просительной. Елизавета Николаевна в торе хору шептала после каждого прошения: "Подай, Господи". Как всегда, с особенным чувством повторяя слова прошения о кончине христианской, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде Христовом. Чего уж там, пора было ей, суетной старухе, думать о скоро предстоящей кончине. И хотя собиралась она, раз уж довелось ей так неожиданно попасть в это дивное место, на службе только молиться, молиться и молиться, вскоре мысли ее вернулись к цели ее путешествия на святую землю. «Ох, грешница, я великая, Господи, прости меня!» сокрушалась она, незаметно поглядывая в сторону женщин в мирском платье, Она рассудила, что за такой короткий срок пребывания в обители Людмила Гурнова навряд ли успела стать даже и послушницей. И вскоре она узнала ее. Гурнова была в длинной темно-синей юбке, мешковатой черной кофте и накинутом на плечи сером пуховом платке, какие привозили на продажу иммигранты и гости из России. На голове у нее был просто по-крестьянски повязан белый ситцевый платок, Гурнова держала в руках раскрытую книгу и читала по ней, шевеля губами хмуря брови на трудных местах. А еще только учится читать по-церковно-славянски», — догадалась Апраксина. После службы, когда насельницы монастыря молча и чинно направились в трапезную, Елизавета Николаевна подошла к Гумени, на удивление молодой, светлоликой худенькой, Представившись сотрудницей германской криминальной полиции, она попросила разрешения переговорить с находящейся в монастыре Людмилой Гурновой. С ее бывшим мужем произошло несчастье. «Он умер?» — тихо спросила игуменя. «Да, и я должна сообщить об этом Людмиле Гурновой, а кроме того задать ей несколько вопросов». «Ну что ж, поговорите с ней, конечно». Игуменья подозвала к себе полную монахиню, возившуюся у свечного ящика. «Мать Александра, проводи, будь добра, гостью в свой кабинет, пусть она там посидит, а ты пошли к ней Людмилу. И распоряди, чтобы Людмиле оставили ужин в трапезной. Когда они закончат разговор, проводи нашу гостью за ворота к стоянке такси». Настоятельница явно не слишком понравилась цель посещения. «Ну что ж, этого надо было ожидать». Крохотный кабинетик матери Александры был по трем стенам заставлен стеллажами с папками и книгами, а четвертую стену занимали входная дверь и окно, да еще маленькая вешалка возле двери, на которой висела вязаная кофта, черная, конечно. Посередине стоял письменный стол с чайником и кружкой на краю и стопками бумаг посередине. По обе стороны стола стояли два полукресла и больше ничего в кабинете не умещалось. Людмила Гурнова вошла почти сразу же после Апраксиной, так что Елизавета Николаевна не успела даже посмотреть стоявшие на полках книги. Поздоровавшись, Гурнова села в свободное кресло, сложила руки на коленях и приготовилась слушать. «Вам сказали, кто я?» — спросила Апраксина. «Да. Матушка сказала мне, что вы из германской полиции». «Совершенно верно. Она сказала вам, по какому делу я к вам приехала?» Нет. Но я сама догадалась. Вы хотите поговорить со мной о моем бывшем муже, Викторе Гурнове? Я знаю, что он умер. Это вам сказала игуменья? Нет. Она мне ничего не говорила, кроме того, кто вы откуда. Тогда кто же вам сказал, что ваш бывший муж умер? Людмила опустила глаза и стала разглаживать складки на своей темно-синей юбке. Так кто же вам сообщил о смерти мужа? «Простите меня за настойчивость, но это важно!» Людмила подняла на нее страдающие глаза. «Вы не поймете!» Почти прошептала она, и снова принялась гладить колени подрагивающими пальцами. «Мне придется постараться вас понять», — возразила Праксина. «Я веду дело о смерти вашего мужа». «Какое это имеет теперь значение? Как я узнала его смерть? «Когда ведется следствие, все имеет значение», — «Или может иметь, так что расскажите мне все, что вам известно о Викторе Гурнове». «Я не знаю, с чего начать». «Начните с самого начала, где и как вы с ним познакомились, и дальше, как поженились, почему расстались, и о вашей с ним последней встрече в Мюнхене». «Вы об этом знаете». «Я же говорила вам, что веду следствие, а вы одна из тех, кто видел его в последние дни перед смертью». «Более того...» «Я должна вас предупредить, что ваше имя включено в список подозреваемых по этому делу». «Почему?» — спросила Людмила Гурнова, но в голосе ее почти не слышно было вопросительных интонаций. Казалось, она продолжала думать о своем или беззвучно молиться, а беседу поддерживала из вежливости. «Потому что идет следствие о неожиданной смерти, возможно, насильственной смерти». «Разве Виктор не покончил с собой?» «Следствие склоняется к тому, что он был убит». «Этого не было». «Почему вы так считаете?» — резко спросила Апраксина. «Потому что этого не могло быть». И «Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — процитировала и поморщилась Апраксина. Она не любила Эльфа и Петрова. «Так почему же вы уверены, что он покончил с собой? Вы что, боитесь следствия?» «Совсем нет. Чего мне бояться? В тот час, когда это случилось, я уже была здесь». А откуда вы знаете, когда это случилось? Вы не поймете. Ну так расскажите, объясните, а я постараюсь понять. Если я начну все рассказывать, это только больше запутает следствие, потому что мои слова невозможно проверить. Но алиби у меня есть, если вы об этом. На какое же у вас алиби и на какое время? В моей келье, в кармашке дорожной сумки, лежит мой билет на раннее утро 31 декабря прошлого года. Еще утром я уже была в аэропорту Бенгурион и обедал уже здесь в обители. Так что мои свидетели, матушка и все сестры монастыря. А Виктор покончил с собой ранним утром 1 января Нового года, ведь так? Это точно неизвестно. Между 1 вечера 31 декабря и 5 утра 1 января. Но вы-то почему решили, что он погиб утром 1 января? На чем основана ваша догадка? Это не догадка. тихо сказала Людмила, наклонив голову. «Я знаю это абсолютно точно. Сам Виктор сказал мне об этом». «Он что, звонил вам сюда, в монастырь, и предупредил, что собирается покончить с собой?» Людмила слабо улыбнулась и покачала головой. «А «Если бы он сказал мне такое по телефону, я бы ему не поверила». так как же он вам сообщил?» «Вы все равно не поверите. А полиция тем более. Уж лучше ничего не говорить». «Хорошо», — сдалась Апраксина. «Давайте оставим эту часть информации пока в стороне. Расскажите мне все о ваших отношениях как можно подробнее. Не забывайте, что у полиции подозрения относительно вашей вины в этом деле». «У меня у самой они есть. Даже больше. я уверена, что виновата в его смерти. Он сам мне об этом сказал». «О, часу-часу не легче», — подумала Апраксина. В монастыре вдруг какой-то мистический вздор. Ох уж эти неофитки». Но вслух она сказала другое. «Сам так и сказал? Любопытно». «Я так и знала, что вы мне не поверите». С отчаянием в голосе воскликнула вдруг Людмила. «Господи Иисусе Христе!» — воскликнула в сердцах Апраксина. «Помилуй нас, грешных!» — закончила Людмила и перекрестилась. Ну, «С тобой, милая, если и не заметишь», — подумала Апраксина, тоже вслед за ней перекрестившись. Как же она не любила, когда к простоте и реализму православия, в том числе и к его многочисленным чудесам, примешивали разноаккультные вздор, вроде явления умерших. Нет, конечно, такие явления бывают, но крайне, крайне редко. Ну вот что, госпожа Гурновая, или я должна обращаться к вам, сестра Людмила? Нет, нет, я еще не надела подрясник. Просто Людмила, хорошо? Хорошо. «Пусть будет просто Людмила». «Давайте мы с вами, Людмила, отвлечёмся от всех мистических сложностей и начнём обыкновенный следственный допрос». «Вы не возражаете, если я буду при этом использовать магнитофон?» «Не возражаю». Апраксина достала из сумки свою немудрящую аппаратуру, настроила и включила. «Расскажите мне о вашей жизни с Виктором Гурновым. С чего все началось?» «Мы познакомились...» начала Людмила Гурнова, как будто припоминая давно забытое. Мы познакомились, когда Виктор только что приехал во Франкфурт из Вены. Кто вас познакомил? Это случайно вышло. Нет, не случайно, а по умыслу каких-то деляк, которые устраивали переброску вновь прибывших иммигрантов Германию через австрийско-немецкую границу. Мой друг Рудкевич. Лев Александрович Руткевич? Да. Он, Левушка, Его использовали бесчестные люди. Они давали эмигрантам адреса его друзей в Германии и учили ссылаться на него. Лёвушке никто не мог отказать. И так десятки эмигрантов получали помощь и приют у совершенно незнакомых людей. Вот и Виктора прислали ко мне таким же образом. Потом все выяснилось, но я уже не могла выгнать его на улицу. Я... помогла ему во всех эмигрантских хлопотах. Он был совершенно растерян тогда, но просто беспомощный ребенок. Потом он сделал мне предложение. Я согласилась выйти за него замуж. Мне тогда казалось, что я всегда буду ему нужна. Да и он, кажется, тоже тогда так думал. Но время шло. Он более-менее огляделся, познакомился с новыми людьми, и постепенно ему становилось со мной все скучнее и скучнее. И тут во Франкфурт приехала Жанна, Женщина яркая, уверенная в себе, у них начался бурный роман, а наши два начавшаяся семейная жизнь тихо и спокойно распалась. Вы не хотели с ним разводиться? Конечно, нет. Но не потому, что уж очень любила его, хотя я любила первый единственный раз в жизни, а потому что я вообще против развода, уж меня так воспитали. Вы родились в эмиграции? Да. Мои родители второй волны, из военной. Они познакомились... В лагере ДП. Ах, вот как. Теперь многое мне стало понятнее. И вы сразу стали собираться в монастырь? Тут все гораздо сложнее. Видите ли, в монастырь я собиралась очень давно. Это была моя детская мечта. У меня две тети-монахини: одна здесь, на Елеоне, а вторая живет в леснинской обители, в Нормандии. Я еще в детстве ездила к ним на каникулы. привыкла к монастырскому укладу, к долгим службам, постоянной молитве. Окончив гимназию, я всерьез собиралась в в монастырь, но родители уговорили меня сначала получить высшее образование. Они убедили меня, что в монастыре образование не только не помешает, но и принесет пользу. Я закончила филологический факультет, но решение мое не изменилось, и родители согласились отпустить меня в монастырь. Но тут воспротивился мой духовник. Он был такой патриот». Если все молодые разбредутся по монастырям выращивать огурцы, то кто будет служить России в изгнании? Отдай свои лучшие молодые годы на службу России, а уж потом, когда состаришься, тогда и на покой в монастырь уходи». Ну и уговорил он меня вступить в НТС и начать работу в посеве. Поначалу я очень страдала. У меня даже была сильнейшая депрессия. К врачу даже пришлось обращаться. А «Кто вас лечил?» Наш русский доктор Флеров. — Владимир Леонидович? — Да, он. Мы все старались у него лечиться. — Как же знаю. И как долго э, вы лечились? — У доктора месяц с небольшим, а дальше уж сама с собой э, справилась. Только изредка заходила к нему за рецептом на снотворное, а в основном лечилась в храме. «Да, согласна. Храм лечит многое, уж помогает при всех хворях, это точно». «Да, я тоже так думаю. А потом я втянулась в работу, обрела множество друзей. НТС, знаете ли, это одна большая семья. Среди этих людей было очень легко и жить, и работать. Но мечтать о монастыре я не переставала. В отпуск всегда ездила либо сюда, на Святую Землю, либо в Лесну. Обе мои тетушки не огорчились, что я так долго задержалась в миру». Они говорили, что Богу лучше отдавать себя с молоду, что и в монастырях нужны молодые силы. Так я разрывалась между двумя желаниями — служить Богу и служить России. О браке я тогда не думала вовсе, меня семейная жизнь как-то совсем не привлекала. Но вот я встретила Виктора, и все изменилось. Я ведь не столько его любила, сколько жалела, из-за того, что он пришел в мой дом как бесприютный странник. Из-за его страшных заблуждений он ведь не имел представления о том, что такое духовная жизнь. Для него она сводилась к живописи и культуре. Мы поженились. Брак оказался неудачным во всех отношениях. Супружеская жизнь казалась мне чем-то вроде домашней тюрьмы. И жить нельзя, и уйти некуда. А тут еще вскоре началась перестройка, и стало ясно, что эмиграция свою роль в освобождении России от власти большевизма отыграла и закончила. Советская власть... как-то неожиданно скончалась сама собой от старости и болезни. Вот тут бы мне и осуществить свою мечту, уйти в монастырь, но мешал Виктор. Я понимала, что без меня он вряд ли когда-нибудь приблизится к Богу. Со мной-то он хотя бы церковные службы изредка посещал, с батюшкой нашим общался. И вот когда Виктор вдруг подал на развод, я почувствовала такую радость, такое освобождение, я и Виктора простила от всей души. Искренне мысленно пожелала ему счастья с другой женщиной, и потом о нем почти не вспоминала. Теперь-то я могла уже уйти в монастырь, но в посеве меня попросили задержаться, чтобы подобрать мне замену. Я согласилась, но при условии, что буду брать несколько отпусков в год за свой счет, чтобы ездить по монастырям. Я потихоньку сворачивала свои мирские дела, а сама решала, в какой именно монастырь мне податься. За эти последние годы я объездила все женские монастыри, зарубежья, выбирая место для своей монашеской жизни. И вот выбрала, наконец. — Так вы не любили своего мужа? — Почему не любила? — Любила? Только не так, как ему казалось. И совсем не так, как положено настоящей православной жене. Он ведь думал, что он для меня свет в окошке. Ему, бедному, и в голову не приходило, что нельзя так обожествлять земного человека, что это великий грех. А потом... «Что же было потом?» «Мы встретились уже в Мюнхене за несколько дней до его смерти. Я заехала в Мюнхен по дороге на Святую Землю». «Зачем? Встретиться с Виктором?» «О, нет! Я даже не знала, что он в Мюнхене. Мне нужно было взять благословение у нашего владыки Марка и еще забрать канву у сестры Фаины, монахини из мюнхенского прихода». «Что забрать?» «Канву для вышивания». В Иерусалиме ее трудно купить, да и денег у обители мало. Вот Мюнхенский приход и собрал деньги на посылку для матушек. Сестра Фаина купила 20 метров канвы и хотела передать ее со мной. Посылать посылкой было бы очень дорого. Здесь канва продается, но только очень крупного плетения. Для монастырских высшего она не годится. Ее арабки покупают... У них свои традиции вышивания. Они тоже вышивают крестом, но в основном шерстью, поэтому крест у них крупный. Постойте, Людмила, довольно про конву. Вы ведь совсем что-то другое хотели мне сказать, а потом передумали и начали что-то вышивать по этой самой конве. Так что же вы хотели на самом-то деле мне сказать? Людмила потерла ладонью лоб. Да, это правда. Я только вдруг подумала, что, может... «Это вам вовсе и не интересно?» «И все-таки?» «Ну, в общем, когда я увидела Виктора возле монастыря в оберминцеге, я испугалась. Таким я его не видела никогда. Он заговорил со мной, и я поняла, что он не просто так пришел. Не по старой памяти, не случайно мы встретились. Он за спасением ко мне пришел. Совсем как тогда, во Франкфурте, только без записки от Льва Александровича. Поняла я, все поняла». Он спасение искал, а меня уже билет в кармане был, меня уже тут в монастыре ждали. Передо мной, наконец, ясная дорога открылась, путь наверх, царский путь, как монахи говорят. И это после всех моих мытарств, неудач, поисков смысла жизни. Мечтая в монастыре, я годы твердила, забуду ли тебя Иерусалиме, да забудет меня десница моя. Примечание. Псалом 136, стих 5, конец примечания. сто 136-й псалом», — кивнула Праксина. «Да. И вот когда я уже была на полпути к Иерусалиму, вдруг на заснеженной ночной тропинке передо мной явился мой бывший муж, уже почти забытый и снова готовый просить о прощении и примирении. И я... я испугалась. Я так испугалась, Елизавета Николаевна». Я сделала вид, что не понимаю, зачем он пришел ко мне. Хуже того, я тут же сказала себе, это искушение перед монастырем, чтобы отвлечь меня от монашеского пути. Я даже гордилась тем, как легко разбила младенца в а камень. Соврала я. Соврала себе, Богу и Виктору. Это я, бедного Виктора, разбила камень моего охладевшего к нему сердца. По лицу Людмилы катились одна за другой крупные слезы, и она стирала их ладонями, будто умывалась. «Ведь я, может быть, была его последней надеждой?» «А что было дальше?» — не дала ей спокойно поплакать Апраксина. «Дальше? Ну, я прилетела сюда утром 31 декабря, а в полдень уже добралась до Гефсимании. На душе у меня было легко и радостно, будто я на родину вернулась после долгих лет эмиграции». Матушка и все сестры были мне рады, келью мои цветочки принесли. Вечером была всеночная и новогодний молебен. Потом я долго, радостно и благодарно молилась у себя в келье, потом уснула. А среди ночи это и случилось. Что случилось? Ну, то, про что я никому не рассказывала и вам не хотела. И опять я себя обманула, решила считать это только сном. Мне так было спокойнее. А вы приехали, сказали, что из полиции я сразу обо всем догадалась. Но теперь я и вам расскажу про свой сон. Или видение. Уж как понимать, я и сама не знаю. Я спала крепко и сладко, как ребенок, и вдруг услышала голос Виктора. «Милочка, проснись!» Я проснулась и поначалу испугалась. Голос был такой ясный, будто Виктор стоял прямо за дверью моей кельи. В первую секунду я с просонья даже испугалась. Неужели, подумала я в ужасе, он за мной в Иерусалим явился и ночью в монастырь прокрался, чтобы удержать меня в миру, для себя не пустить меня в монашество. Вскочила я босиком на холодный каменный пол. У нас ведь кельи зимой не отапливаются, а полы каменные. И вот от холода я окончательно проснулась. И вот тут голос Виктора за дверью раздался уже совсем ясно. Милчка, сказал он. «Я только что страшный грех совершил — самоубийство. Молись теперь за меня, крепко-крепко молись. Не удержала, так хоть вымаливай меня. Здесь так страшно, милочка. Если бы я знал, как это страшно, я бы никогда над собой такого не сделал. Молись за меня!» — сказал и умолк. Но такая мука была в его голосе, что больше я уже не могла уснуть. Укуталась в одеяло и сидела на кровати, плакала и молилась. А когда наступило утро, я дождалась конца литургии и пошла к нашему батюшке, отцу Нектарию, и все-все ему рассказала. Вы простите, Елизавета Николаевна, но я не могу сказать, что он мне сказал в ответ. Скажу только, что благословил он меня сразу начинать молиться за душу бывшего моего мужа самоубийцы, но только частной молитвой, килейно и каяться. На этом и кончились мои... «Новоначальные монастырские радости, и так уж теперь, наверное, до конца будет!» Они помолчали. «Так вот, почему вы не удивились, когда я вам сказала о смерти Виктора Гурнова?» «А с чего бы мне удивляться, когда я только об этом и сокрушаю все дни? Вот вы сказали, что полиция ищет, кто его убил? Если бы это было так, как бы я за него была рада? Уж тогда-то я бы точно его вымолила!» «Я точно знаю, что он покончил с собой», — да отец Нектарий подтвердил. «Вот только не знаю, каким образом Ветя покончил с собой. Он же все время оставался за дверью. Он не мог войти в промоленную монашескую келью». «И очень хорошо, что не видели. Это был выстрел в сердце. Вся грудь у него была залита кровью». «Хорошо, что я его не видела, только слышала», — сказала Людмила, съежившись и прикрыв руками грудь. «Я вам все рассказала. Может быть, мы уже закончим?» «Нет», — ответила Праксина и безжалостно задала следующий вопрос. «Вы встречались в последнее время с Жанной Гурновой?» «Да». «Признаться с тайной надежды, что хотя бы Жанна сумеет Виктора простить и возьмет на себя заботу о нем, но у нее уже другой появился». «Кто?» «Я не знаю. Она мне просто сказала, что до Виктора ей теперь нет дела и его место уже занято». вы знаете такого человека георгия измайлова это известный музыкант из мигрантов я о нем слышала но никогда его не видела он имеет какое-то отношение к смерти виктора возможно ну ладно похоже у меня больше нет к вам вопросов но вы верите что виктор ко мне в самом деле явился я верю тому о чем вы рассказали что вы проснулись среди ночи и слышали голос виктора Был ли это сон или явление этого, мы с вами обе не знаем Но я знаю множество случаев, когда человек получал известие о смерти близкого ему лица в тот самый миг, когда это лицо покинуло наш мир Так вот просто Ну а зачем же усложнять-то, милая моя? Тайна она и есть тайна, и я думаю, что излишне усердно ее разгадывать не стоит Я так и знала, что вы мне не поверите Вы-то сами человек верующий? С тех пор, как я себя помню, всегда так полагала. А меня, значит, теперь могут арестовать? Не думаю. А у вас стопроцентная. В экспертизы нет сомнения о времени смерти Виктора Гурнова, а вы в это время уже были в Иерусалиме. Он умер после полуночи. Он из меня уже под утро явился. Я учту вашу поправку. И я благодарю вас за беседу, дорогая сестра Людмила. Я еще не сестра. Ну... Будущая сестра Людмила, и я прошу вас также передать мою благодарность матушке-игумене за то, что разрешила мне с вами побеседовать. Я передам. Вы посидите, а я пойду поищу мать Александру. Матушка просила ее вас проводить. Спасибо и Божьей помощи вам на избранном пути. Помолитесь при случае о рабе Божией Елизавете. Я буду молиться... сказала будущая сестра Людмила, поклонилась и вышла за дверь. Спустя некоторое время по белеющим лунном свете пологим ступеням Апраксина еще раз попросила у Господа прощения за то, что явилась в святую обитель с жестокой суетой этого мира. На площадке перед пещерной часовней она задержалась, подошла к крешочатой дверце, поклонилась красному огоньку лампадки, В глубине пещеры попросила «Господи, доминует да чаша скорби раба твоего, Георгия!» Спустившись к стоянке и такси, она не удивилась, увидев джип-баруха за стеклом его самого, читавшего газету при тусклом автомобильном свете. Он и повез ее обратно в бен -Гурион. «Удачной была ваша поездка?» — спросил он. «Как сказать, как сказать...» Одним подозреваемым стало меньше, и теперь все улики сходятся к одному единственному лицу. «Так это хорошо!» «Это было бы просто прекрасно, если бы это лицо не было сыном моей лучшей подруги!» Барух от удивления присвистнул. «Вот оно как получилось! Тут кого вы любите, у вас под подозрением?» «Бывает». «Да, и у нас тоже такое случается!» «Вы все еще вспоминаете ту голубоглазую террористку, Боренька!» «Ее забудешь». «Отчаянная была девушка и фантазерка, куда только судьба не заносила наших русских эмигрантов, в какие только переплеты не приплетала, это нарочно не придумаешь. Палестинская террористка Настенька из Самары». «Из Куйбышева», — поправил ее барух. «Ах, да не морочьте мне голову, Боря, я этих большевистских переименований не знаю и знать не хочу». «Да все вы знаете». усмехнулся Барух. «Только не все признаете?» «Не удостаиваете?» «Угу. Не желаю акцептировать, как говорят наши соотечественники в Германии». Примечание «акцептировать» значит «признавать». Конец примечания. «Все равно же Самара когда-нибудь снова станет Самарой». «От всей души желаю вам дожить до этого, дорогая моя оптимистка», засмеялся Барух. Не удивлюсь, если ваш прогноз исполнится. Ваши слова да Богу в уши. Аминь. Провожая Праксину на посадку, Барух дал ей свою визитную карточку. В следующий раз, когда вздумаете посетить Израиль, позвоните мне заранее, я вас буду встречать, в избежание таможенных очередей. Спасибо, Боренька.